Глава двадцать третья. «Аббат с корон. На улице Турнель был один дом, который в Париже знали все насильщики портшезов и все лакеи. А между тем хозяин его не был ни вельможа, ни богач. Там не давали обедов, никогда не играли в карты и почти не танцевали. Несмотря на это,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 Кстати сказать, он назывался аббатом только потому, что получал доход с одного аббатства, а вовсе не потому, что был духовным лицом. В молодости жил в Мансе и был одним из самых щеголеватых прибендариев. А раз во время карнавала корон вздумал потешить этот славный город, душой которого он был. Он велел своему лакею намазать себя с головы до ног медом, потом распорол перину,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 я не прекращаю знакомства с жиллем де про который плохого мнения обо мне а вы хотите чтобы я не принимал коадъютера потому что он плохого мнения о ком то другом это невозможно на этом разговор кончился и корон из духа противоречия стал еще чаще видеться с господином дегонди в тот день до которого мы дошли в нашем рассказе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 Мы выразим, бедняги, наше соболезнование. — Кто такой этот Скарон, что из-за него волнуется весь Париж? — спросил Рауль. — Какой-нибудь министр в опале О нет, Виконт, — ответил Атос. — Это просто маленький дворянин, но с большим умом. Он попал в немилость к кардиналу за то, что сочинил на него четверостишье. — Разве дворяне пишут стихи? — наивно спросил Рауль. — Я полагал, что это унизительно для дворянина. — Да, если стихи плохи, мой милый Виконт, — смеясь, ответил Атос. — Если же нет, то они доставляют славу. Возьмем, к примеру, Ратру. — И все-таки, — добавил антоном человека, подающего добрый совет, — лучше, пожалуй, совсем не писать их. — Значит, аббат Скарон — поэт? — спросил Рауль. — Да, имейте это в виду, Рауль. —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 «Если бы у Вергилия не было отрока и пристойного крова, его гидра лишилась бы своих щупалец». «Отлично!» — сказал Скоррон, протягивая руку мадемуазель Поле. «Но хоть я и лишился моей гидры, при мне, по крайней мере, осталась львица». В этот вечер все еще более обычного восхищались остротами Скорона. «Все-таки хорошо быть притесняемым».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 — продолжал Каадьютер. — Если ваши доходы уменьшатся, мне придется сделать вас каноником в соборе Богоматери? — Нет, я вас могу подвести Значит, у вас есть какие-то неизвестные нам средства? — Я займу денег у королевы. — Но у ее величества нет ничего принадлежащего лично ей, — сказал Арамис. — Ведь имущество супругов нераздельно. Каадьютор обернулся с улыбкой и дружески кивнул Арамису. — Простите, любезный аббат, вы отстали от моды, и мне придется вам сделать подарок. — Какой? — спросил Арамис. — Шнурок для шляпы. Все глаза устремились на Каадьютора, который вынул из кармана шнурок, завязанный каким-то особым узлом. —— воскликнул Скоррон. — Да ведь это проща! — Совершенно верно! — сказал Кадьютер. — Теперь все делается в виде прощи, а-ля Фронда. — Для вас, мадемуазель Пале, у меня есть веер а Фронда. Вам, Дербле, я могу рекомендовать своего перчаточника, который шьет перчатки а Фронда, а вам, Скоррон, своего булочника, и притом с неограниченным кредитом. Он печет булки а Фронда и привкусные. Арамис...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 Она вздрогнула от неожиданности и прикрылась веером. «Как здоровье бедного Вуатюра?» — спросила она, как бы стараясь отогнать нахлынувшие мысли. «Вы ничего не слыхали о нем с корон?» «Как? Вуатюр болен?» — спросил дворянин, беседовавший с Атосом на улице сент -Тоноре. что с ним?» «Он сел играть в карты», — сказал Кадьютор.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 чтобы уже больше не встать неужели милому волатюру так плохо спросил аромис из законной занавески увы очень плохо сказал минаш этот великий человек по всей вероятности скоро покинет нас десярет орбем он покидает мир но ну, он то не умрет резко проговорила мадемазель поля и не подумает даже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 бат декламирует мне рандову Атюра», — громко сказал Атос. «По-моему, оно несравненно». Рауль постоял около них несколько минут, потом отошел к группе, окружавшей герцогиню Дашевреск, которые присоединились с одной стороны мадмазель Поле, а с другой — мадмазель Скюдери. «Нос», — сказал Каадьютор, «а я позволю себе не согласиться с мнением господина Скюдери». Я нахожу напротив, что Вуатюр — поэт, но при этом только поэт. Политические идеи ему совершенно не свойственны. Итак, шепотом спросил Атос. Завтра. Быстро ответил Арамис. В котором часу? В шесть. Где? В Сен-Монде. Кто вам сказал? Граф Рашфор. Тут к ним подошел кто-то из гостей. А философские идеи?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 «Признайтесь все же хоть в том, что шутки его неподражаемы». «Да, конечно», — сказал Скюдерик, крутя ус. «Я нахожу только, что у него вымученный юмор, а шутки пошловаты. Прочитайте, например, письмо Карпа к Щуке». «Уж не говоря о том, что лучшие его произведения обязаны своим происхождением отелю Рамбулье», — заметил минаш «Зелиды и Альсидолея, например».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 Сейчас перед собой вдруг Бекингема увидали, Кто из двоих бы в этот миг Подвергнут вашей был опале, Прекрасный лорд или духовник? По окончании этой строфы Все в один голос принялись Осуждать дерзость Вуатюра.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 Некоторые, по крайней мере, но поздороваться с ним я рассчитываю только послезавтра утром. — Почему именно послезавтра утром? — спросила госпожа Дашеврес. — Вы узнаете завтра вечером, — ответил, смеясь-ка, Право же, любезный Ганди, вы говорите, как апокалипсис, — сказала герцогиня. — Господин Дорбля, — обратилась она к Арамису, — не можете ли вы сегодня оказать мне еще одну услугу?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 Я завтра говорю проповедь и должен еще просмотреть десятка-два текстов. — До свидания, господа, — сказал Атос. — А я лягу и просплю двадцать четыре часа кряду Я на ногах не стою от усталости. Они пожали друг другу руки и, обменявшись последним взглядом, вышли из комнаты. С корон украдкой следил за ними сквозь занавеси своей гостиной и ни один-то из них не сделает того, что говорил». Усмехнувшись своей обезьяньей и улыбкой, пробормотал он. «Ну что ж, в добрый час, храбрецы. Как знать, может быть, их труды вернут мне пенсию. Они могут действовать руками, это много значит. У меня же, увы, есть только язык, но я постараюсь доказать, что и он кое-чего стоит. «Эй, Шампенуа!»